глава пятая. дикие от площадью повисла тишина а я продолжал рассматривать эту девушку на вид самый обычный человек из стандартного ряда выбивается разве что ее основное оружие в виде двух кинжалов но так кто знает какие у нее раньше были способности вот и пришлось в свое время под них подстраиваться используя оружие, подразумевающее определенный риск для его носителя. А то ведь как бывает, подберешься к врагу поближе, а с ножами по-другому никак, соберешься врезать хорошенько, а он, окажется, сам тебя подманивал под какую-нибудь подлую контратаку или навык, бьющий по площади. В общем, кинжалы — это оружие для тех, кто не боится рисковать собой и обладает крепкой психикой. «Твое имя!» Тень тем временем протранслировала мой вопрос черноглазой убийце. «Яна». В этот момент девушка подошла поближе к двойнику. Я смог оценить, как она двигается. Словно настоящий хищник, по иронии судьбы оказавшийся запертым в таком неудобном человеческом теле. Но несмотря на все ограничения, заложенные людской природой... Я наплыла в воздухе настолько легко и элегантно, что я на доле секунды просто замер, пораженный ее грацией. «Что ж, ты спросила, можно ли убивать?» Мой двойник начал отвечать на заданный девушкой вопрос. «Так вот, лично я ничего запрещать не собираюсь, да и не будет меня там, так что хотите, флаг вам в руки. Но...» А вот и Сов явно нервничает на тему своей безопасности и хочет, чтобы я сразу обговорил причину его не трогать. Вы правы, есть и но, но оно очевидно. Ваши способности ограничены, ваши враги наоборот будут сильны. Не хочу сказать, что у одиночек не будет шансов протянуть до конца испытания, но у команд этих шансов чисто математически станет больше. Двойник подождал еще немного, убеждаясь, что вопросов больше не будет, а потом открыл портал. Кстати, очень удобно получается делать это с помощью тени. Страж ведь реагирует только на того, кто активировал проход. В итоге, если тень остается на месте, я сам могу проскочить, не тратя способности на драку. Значит, неделя. Егор первый прошел в портал. А что это за мир-то хоть? Следующий выдвинулась Кейси. Как называется? Чего там опасаться? На что наоборот можно не обращать внимания? Гросс Аббис. По моей команде Тень ответила на вопрос девушки. «Я недавно узнал, что там пропало сразу две экспедиции нашей королевы, и решил, что лучшего места для вашей вечеринки нам просто не найти. А учитывая, что оттуда никто не вернулся, как ты понимаешь, про опасность я ничего сказать не могу». Тень улыбнулась, Кейси нахмурилась, а я почему-то опять обратил внимание на Яну. Так и не смог наверняка понять, показалось мне или нет, Но вроде после того, как двойник озвучил название мира испытания, она выругалась. «Впрочем, не в моем положении верить в случайности. Лучше буду считать, что черноглазый убийца что-то знает о месте, куда мы все направляемся. Вот только вряд ли это ей сильно поможет». «Я вернусь с победой!» Вот до портала добрался и Николай Петрович. Он неспешно шагал, неспешно поприветствовал двойника кивком, и также неспешно пообещал победить. Странный тип. Впрочем, тут все такие. Больше я никого ждать не стал. Зайду последним, это же сколько внимания будет ненужного. Лучше спокойно, в серединке. И проскользнул в портал, оказавшись на самой обычной поляне в окружении лесных великанов. Серьезные деревья. Каждое, наверное, метра два в диаметре будет, а то и побольше. Впрочем, к черту природу... Люди интереснее. Через портал тем временем прошел рыжий саня. Вот кто не побоялся стать последним. Проход закрылся, и все члены нашей компании обвели взглядом друг друга. Невольно возникла ассоциация с моими первыми днями в мире карика, но тут же пропала. Сейчас все по-другому. Если во времена колыбели мы в той или иной степени были всего лишь пешками богов, то теперь каждый из здесь собравшихся — игрок настоящий, со своими тайнами и секретами, и я, помимо отбора в свою команду, не отказался бы разобраться, что они собой представляют. Но, увы, время ограничено. Король обмана не продержится вечно, и мне стоит поторапливаться с воплощением своих планов. Предлагаю поступить следующим образом. Но, наконец-то, а вот и наша первая ласточка, Нина». Хоть кто-то из кандидатов решился попробовать первым взять на себя роль лидера. Впрочем, не думаю, что остальные настолько пассивны, просто логично предполагают, что тот, кто раньше остальных полезет на вершину социальной лестницы, раньше всех и будет сожран. И ведь Нина тоже должна это понимать, но все равно решилась. Девушка выдержала паузу, как бы давая сразу себя оборвать, но ей, похоже, давали для начала высказаться. «Так вот». — продолжила Нина. — Если среди нас есть те, кто считают, что справятся сами, пусть идут, их никто не будет держать. А вот остальным предлагаю поделиться описанием своих способностей, договориться о графике дежурства и начать укреплять это место. — Почему именно это? Мечник Алекс выступил вперед и грозно нахмурил брови. — Это он так вызов бросает или на самом деле интересуется? — Мы не знаем этот мир, ведь так? Нина задала вопрос в пустоту. раз так, то начнем и бродить по окрестностям. Вероятность влипнуть в неприятности будет гораздо выше, чем если мы просто здесь закрепимся и уже потом организуем разведку». «И почему ты считаешь, что справишься с командованием лучше остальных?» «Вот уже и я сам не удержался от небольшой подначки. А что, как мне проверять, кто на что способен, если я не доведу дело до более-менее серьезного конфликта?» «Да», — тут же поддержал Егор. «Вот уж кто был готов устроить бучу с самого начала и только ждал повода. Черт побери, если бы этот талант не пришел на мое испытание, роль отморозка пришлось бы играть уже мне самому». «Так почему то решила, что лучше нас?» «Василий, Егор», — Нина попробовала нас урезонить. «Но если я сам был готов уступить, то Берсерк с земли уже вытащил свой меч». «Кажется, будет драка». «А вы не слышали ничего странного за тем деревом?» Неожиданный вопрос Яны на мгновение сбил боевой накал. Но лишь на мгновение, ни мне, ни кому-то другому из нашего отряда не удалось ничего заметить. И Егор вместе с Ниной, тоже вытащивший меч, продолжили двигаться навстречу друг другу. «Стоп, я же обратил внимание на то, что у Яны может быть какая-то информация об этом месте». А девушка явно встревожена, и если мои обычные чувства не фиксируют опасность, это вовсе не значит, что ее нет. Пожалуй, сейчас самое время проверить одно из моих новых наработок.